Там мою беседу с почтенным алибеем сочли интересныйй скромно закончил корреспондент полагаю завтра же турецкого полковника ожидает небольшой сюрприз Оохэвре отчаянная голова налетела на французы соболев раскрыв генеральские объятия из истины Гу дай поцелую лицо дере скрылось запышной бородой и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 О гол да здесь весело вдруг раздался звучный уверенный голос, обернувшись вари увидела входа остатного гусарского офицера, черноволосого с лихими усами, бесшабашными чуть навыкаим глазами и новеньким еоргию на менттики. Вошедшего всеобщее внимание нисколько не смутило. Напротив гусар воспринял его, как нечто само собой разумеющееся. В Гродненского гусарского полка ротмистр Граф Зуров отрекомендовал офицер и отцелютовал Соболеву. Не припоминайте ваше превосходительство? Вместе на Кокант ходили. Я в штабе у Константина Петровича служил.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 Тот встал, страдальчески вздохнул и уныло произнес. «Ипполит, как, какими судьбами? Вот он, чтоб не провалиться!» Ринулся на фондоре на гусар и стал трясти его за плечи, да так усердно, что голова у Араса Петровича замоталась взад-вперед. «А говорили тебя в Сербии, турки, на кол посадили». Ох, подуженел ты, братец, не узнать. Виски для импозантности подкрашиваешь. Любопытный, однако, круг знакомств обрисовался у титуляжного советника Веденский Паша, шеф-жандарм, а теперь еще этот лобочный красавец с бретесскими замашками. Варя как бы ненароком подобралась поближе, чтобы не упустить ни одного слова. «Побросала нас с тобой судьба, побросала!» Зыров перестал трясти собеседника, и вместо этого принялся хлопать его по спине. «Про свои приключения расскажу особо, тет-а-тет, -тет, ибо не для дамских ушей». Он игриво погасился на варю. Ну, а финал известный. Остались без гроша один единёшенник, и в дребезги разбитым сердцем снова взглянул в Варину сторону. «Кто бы мог по подумать?» — прокомментировал Фондорин, отодвигаясь. «Заикаешься? Контузия? Ерунда пройдет. Меня под кокандом взрывной волной так об угол мечети приложило. Месяц зубами клацал, веришь ли? Стаканом в рот не попадал. А потом ничего отпустила а суда откуда это брат и разум долгая история Гусар овел взглядом завсеггдаты в клуба